Часть 4, глава 1. Около шести часов утра по времени восточного побережья было еще темно, и лил дождь. Самолет компании Лир вылетел из аэропорта Тетерборо, штат Нью-Джерси, в богату. На борту самолета находились Гарри Партридж, Минь Ван Кань и Кену Хара. Самолет был недостаточно мощным для беспосадочного перелета в Лиму. но они сделают посадку в богате для заправки и, по их расчетам прибудут в столицу Перу в 13.30. Партридж и двое его коллег приехали в Тетербору на служебной машине прямо из Сибири. Этой сумасшедшей ночью Партриджу удалось на полчаса вырваться в отель и уложить сумку. Накануне он обратился в оперативный отдел с просьбой позаботиться о том, чтобы в самолете приготовили спальное место, и сейчас... был очень доволен увиденным по правую сторону салона два кресла стоявших друг против друга были превращены в кровать матрас просто не одеяло так и манили прилечь на противоположной стороне можно было устроить еще одну постель но это уже дело менее охары в конце концов у них ночь была не такой напряженной как у него Самолёт едва успел взлететь и взять курс на богату, как Партридж уже спал. Проспал он часа три, а проснувшись, увидел, что салон погружен в полумрак. Кто-то заботливо опустил затемняющие шторки, но по краям иллюминаторов все же пробивался солнечный свет. Минь спал в своем кресле, свернувшись калачком, у Хара на сиденье сзади. Партридж взглянул на часы. Девять часов утра по нью-йоркскому времени, то есть в восемь часов утра в Лиме. Взяв план полета, Партридж высчитал, что до посадки в Богате осталось еще два часа. Двигатели ровно гудели, все было спокойно. Наслаждаясь покоем, он снова улегся и закрыл глаза. Но на этот раз сон не шел. Возможно, трех часов было достаточно, а возможно... Слишком много событий произошло за короткий отрезок времени, и нервы были на пределе. По опыту он знал, что в периоды стресса и действий он мог спать очень мало, а сейчас был, во всяком случае, наступал именно такой период. Да, он должен действовать, бороться в прямом смысле слова. При этой мысли Партридж ощутил приятное волнение. Потребность действовать была разбужена в нем Вьетнамской войной, а потом были другие войны в других странах. Его называли пивпав корреспондентом. Когда-то его это раздражало, а потом он привык. Почему бы и нет? Тогда нужны были такие вот пивпав-корреспонденты, которые, подобно солдатам в Балаклаве, исполняли свой долг в то время как. Пушки по левому флангу, пушки по правому флангу, пушки прямо по центру, залпы и гром. Он улыбнулся, вспомнив эти строки Теннисона. Но он не всегда был таким. Когда они с Джеммой были вместе, Партридж сознательно избегал войны и опасности, и жизнь была так хороша и исполнена такого счастья, что было страшно ее лишиться. Тогда на телестанции говорили, Гарри заслужил спокойную безопасную работу, а канонаду пускай послушают молодые. Потом, конечно же, все изменилось. Джемма не стала, и Партриджа прекратили оберегать. Его опять посылали в места боевых действий, отчасти потому, что он давал оттуда прекрасные материалы, отчасти потому, что ему было наплевать, останется он в живых или нет». Скорее всего, последнее толкнуло его отправиться и в это путешествие. Как странно, однако, что случившееся заставило его заново пережить в душе историю с Джеммой. Сразу после похищения, когда он летел из Торонто, на него нахлынули воспоминания о том, что произошло на борту самолета алиталия ds ДС-10. Знакомство с Джеммой, разговор с папой, вся эта путаница, забитые, забытые... Роза на подносе с завтраком. А через день или два новые воспоминания, ночью в отеле, как он влюбился в Джему и сделал ей предложение прямо в самолете. Во время короткой остановки в Панаме они поехали на такси в старый город, и Джемма стояла рядом, когда Хуэд объявил их мужем и женой. И в третий раз всего неделю назад, когда он возвращался ночью из Ларчмонта от Крууфорда Слоуна в Манхэттен, он вспомнил идиллические безмятежные дни в Риме, где их любовь выросла и окрепла, поразительную способность Джеммы смеяться и радоваться жизни, чековую книжку, с которой она так и не научилась общаться, так как чудовищно она водила машину, а он умирал от страха, и, наконец, как она отдала ему ключи, узнав, что беременна. А потом они получили известие о переезде из Рима в Лондон. И вот сейчас, когда он в воздухе и снова волен думать о чем угодно, перед его мысленным взором вновь предстала Джемма. На этот раз он не стал противиться воспоминаниям, дав им волю. Их жизнь в Лондоне была восхитительной. Они поселились в очаровательной квартирке в Сент-Джонс-Вуд, которую освободил предшественник Партриджа, и Джемма быстро создала в ней свою особую атмосферу. В комнатах всегда было много цветов. Она повесила картины, привезенные из Рима, купила фарфор из скатерти в Кенсингтоне и потрясающую бронзовую скульптуру молодого мастера, выставлявшегося на Корк-стрит. В лондонском отделении себе и работа Партриджа шла успешно. Он освещал события как в Англии, так и на континенте, во Франции, Нидерландах, Дании, Швеции, но из дома он редко отлучался надолго. Когда бывал в свободе, они с Джеммой бродили по Лондону, с восторгом постигая его историю, величие и своеобразие. Им нравились таинственные узкие улочки, словно а то были ожившие страницы Диккенса и извилистые, как спираль закоулки. Лондонские лабиринты озадачивали Джему, Зачастую она не знала, как из них выбраться. Однажды Партридж сказал, что в некоторых кварталах Рима можно также легко заблудиться, но она отрицательно помотала головой. Его неспроста называют вечным городом Гарри Кару. В Риме ты всегда чувствуешь, что продвигаешься вперед. Лондон же играет с тобой, как кошка с мышкой, все время заманивает куда-то, а ты не понимаешь, куда. Но мне ужасно нравится, похоже на игру. Уличное движение тоже приводило Джему в замешательство. Как-то раз они стояли на крыльце Национальной галереи, глядя на поток машин, такси, двухэтажных автобусов, объезжающих Трафальгарскую площадь, и Джема сказала, «Здесь опасно, дорогой, они все едут не по той стороне». К счастью, из-за того, что она никак не могла привыкнуть к левостороннему движению, у нее не возникало желания сесть за руль, и когда Партридж был занят, она ходила пешком, пользовалась метро или такси. Кроме национальной галереи, они побывали во многих других Они с наслаждением смотрели самые разные достопримечательности, как традиционные, так и экзотические, начиная сменой караула у Букингемского дворца и кончая окнами старинных зданий, заложенными кирпичом. Дело в том, что в начале XIX века за окна взимали налог, который шел на войну с Наполеоном. Гид, нанятый именно один день, показал статую королевы Анны, рассказав, что у нее было 19 беременностей, Охоронили ее в гробу размерами 4 фута на 8 дюймов. Джемми, которая заносила все новые сведения в свою разбухшую тетрадку, это ужасно понравилось. Их любимым воскресным развлечением было посещение уголка ораторов недалеко от мраморной арки, где, как объяснил Партридж: проповедники, крикуны и сумасшедшие могут говорить одинаково долго. Разве между ними такая уж большая разница? Спросила однажды Джемма, прослушав несколько выступлений. «Некоторые речи, которые вы всерьез передаете по телевидению, ничуть не лучше. Тебе надо сделать репортаж об уголке ораторов для своих новостей». Вскоре Партридж передал это предложение от своего имени в Нью-Йорк и получил одобрение подковы. Репортаж получился забавным, его очень хвалили и поставили заключающим выпуск вечерних новостей в пятницу». Другим ярким впечатлением было посещение гостиницы Брауна, основанной лакеем лорда Байрона, где они пили традиционный английский вечерний чай с изумительными бутербродами, ячменными лепешками, земляничным вареньем и взбитыми диванширскими сливками. Обслуживание было безупречным. — Мио это же просто священный ритуал, — заявила Джемма, — как причастие, только вкуснее. иными словами все, что они не делали вместе, превращалось в праздник. Беременность Джеммы развивалась своим чередом, суляем еще больше счастья. Когда Джемма была на седьмом месяце, Партриджа послали в однодневную командировку в Париж. Парижскому отделению Сибей не хватало людей для освещения дискуссии по поводу американского фильма, критиковавшего, по утверждению некоторых, необоснованно. французское движение сопротивления во время Второй мировой войны. Партридж подготовил репортаж и передал его в Нью-Йорк по спутниковой связи через Лондон, хотя и не был уверен, что эта информация достаточно важна для вечерних новостей. В результате ее так и не включили в передачу. Он уже стоял в дверях парижского отделения, собираясь направиться прямо в аэропорт, когда его позвали к телефону. «Вас спросит Лондон. На проводе ЗИК». Зиком был и Иезекииль Томпсон, шеф лондонского бюро. Огромный негр, жесткий и неприветливый. Тем, кто рядом с ним работал, казалось, что он был напрочь лишён человеческих чувств. Партриджа поразило, что Зик говорил прерывающимся дрожащим голосом. «Гарри, мне никогда не приходилось выполнять такую миссию. Я не знаю, как начать». Но я должен тебе сказать, кое-как Зику удалось договорить. Джемма погибла. Она переходила оживленный перекресток в Найтс Найтсбридже и, как показывают свидетели, смотрела налево, а не направо. О, Джемма! Любимая, милая, рассеянная Джемма, которая считала, что в Англии все ездят не по той стороне, еще не успела усвоить, что пешеход, когда он переходит улицу, ее сбил, вывернувший справа грузовик. Те, кто видел, как это случилось, утверждают, что водитель не виноват, он ничего не мог сделать. Их мальчик, о том, что это был мальчик, Партридж узнал позже, тоже был мертв. По возвращении в Лондон Партридж сделал... все, что полагалось, а потом, оставшись один в квартире, плакал. Он не выходил из дома несколько дней, никого не желая видеть, а слезы все струились и струились из глаз. То было не только скорбь по Джемме, а все слёзы, невыплаканные за долгие годы. Он плакал по уэльским детям, погибшим в обердине, чьи хрупкие тела у него на глазах выносили из ужасного месива. Плакал по голодающим в Африке. Люди умирали прямо перед камерой, в то время как Партридж с сухими глазами делал записи в блокноте. Плакал по всем тем, кого видел в местах трагедии, где, слушая рыдания по усопшим, заносил чужое горе в свой блокнот, но он всегда оставался журналистом, который должен делать свое дело. Внезапно он вспомнил слова женщины-психиатра, сказавшей ему однажды «Стресс накапливается, и ваши чувства оседают где-то глубоко внутри. В один прекрасный день они прорвутся, выльются наружу, и вы будете плакать. О, как вы будете плакать!» Потом он постарался взять себя в руки и как-то наладить свою жизнь. Ему помогала работа на себе, и он был постоянно занят. Одно сложное задание сменяло другое, и времени на воспоминания не оставалось. Не было такой горячей точки на земном шаре, где Партридж не побывал бы. Постоянно рискуя жизнью, он оставался жив. Ему самому и другим уже стало казаться, что он неуязвим. А между тем шли месяцы, которые слагались в годы. В последнее время бывали даже довольно продолжительные периоды, когда ему удавалось, если и не забыть о Джемме, то, по крайней мере, не думать о ней. Но им на смену приходили другие, например, две недели со дня похищения семьи Слоуна, когда она не шла у него из головы. Как бы там ни было, после слез отчаяния, вызванных смертью Джеммы, он ни разу не заплакал. Сейчас, когда до богаты оставался час, у Гарри Партриджа прошлое смешалось с настоящим. Джемма и Джессика слились воедино. Джемма, Джессика, Джессика, Джемма. Что бы ни случилось, он найдет ее и привезет обратно, спасет ее во что бы то ни стало. К нему подкрался сон. Когда он проснулся... Самолет уже подлетал к богате.